так как это был человек, отсутствие которого никто бы не почувствовал. А вы говорили мне однажды, что вы помолвлены, не так ли?» «Да», — ответил я, открывая крышку медальона с карточкой Флоры. «Чёрт бы вас подрал!» — завопил он, вскакивая со своего стула, причём даже борода у него ощетинилась от гнева. «Что мне за дело, до вашего счастья? Что я буду с нею делать? Что вы мне суёте под нос её карточку?»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 который, конечно, был в полном согласии с фактами. «Я был один на мостике», — сказал он. «Около четырёх часов во время средней вахты. То самое время, когда ночь всего темнее. Была луна, но облака набегали на неё так, что нельзя было с корабля видеть вдаль. Джон МакЛид, гарпунщик, пришёл с носа и рассказал о странном шуме на носу штирборта. Я пошёл вперёд, и мы оба слышали этот странный звук»,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 но она опять показалась с левой стороны корабельного носа, и мы могли совершенно явственно различить её подобно тени на льду. Я послал человека за винтовками. Маклит и я спустились на лёд, думая, что, может быть, это был медведь. Когда мы шли по льду, я потерял из виду Маклида и подвигался вперёд в направлении, в котором всё ещё слышал крики. Так прошёл я с милю, или, может быть, больше, и когда стал обходить вокруг льдин, скормождённых одна на другую,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 Обсуждая эти вопросы, мы коснулись современного спиритуализма, и я сделал какой-то шутливый намек на обманы Слэда, на что, к моему удивлению, он ответил мне предостережением не смешивать невинного с виновным, и доказал, что это было бы так же логично, как заклемить христианство как ошибку, потому что Иуда, который исповедовал эту религию, был негодяй. Скоро после этого он пожелал мне доброй ночи и удалился в свою комнату.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 Дома подумает, что я всё выдумал, когда я расскажу им все странные вещи, которые здесь случились со мною. Двенадцать часов ночи. Я пережил сильный страх, хотя чувствую себя теперь крепче благодаря стакану водки. Однако я ещё почти не пришёл в себя, о чём может засвидетельствовать мой почерк. Дело в том, что я прошёл через странное испытание и начинаю сомневаться. «Был ли я прав, называя всех на корабле сумасшедшими?»